сто семьдесят третий апрель двадцать ч е т в е р т в у г л у б л е н и и и расширение предстояния постоянного можно совершенствоваться непрестанно, пока не займет оно всю л а в а н с ц е н у сознания. Половинчатый здесь непригодно. Именно требуется полнота отдачи своего сознания учителю света. Тогда и жизненные удары и бури житейские уже не будут иметь обычной власти над человек. о м можно остро переживать, скажем, потерю имущества или предательство друга или других какие невзгоды. Но если понять, что своего личного принадлежащего ничего нет, что с чем пришли в этот мир, с тем у й д е м если знать, что предательство не минуя даже великих духов, если осознать, что невзгоды и удары судьбы явления приходящие временные, то и отношение ко всем этому может измениться в корне. Мудрость считает земную жизнь человека иллюзией майи. Истинная родина духа не здесь, но там в царстве, которое не от мира сего.